Глава шестьдесят За некоторое время до этого Человек, использовавший некогда маскировочный бронекостюм в виде мишки для спасения электро, сидел в своем кабинете на стареньком, но любимом антигравитационном кресле. Он читал бумажную книгу, чудом сохранившуюся не то с двадцать первого, не то с двадцать второго века, и делал пометки в не менее архаичном блокноте. На огромном доисторическом голографе, высвечивающемся на стене кабинета, мелькали новости. Человек изредка поглядывал на него, так как на деле экран пестрил лишь заголовками разной степени бреда. «Темная материя может вредить телеманциальному визибулу! Чтобы избежать этого...» Новейшие средства связи негативно влияют на обтрехов с планеты Вихора. Блюминвенция атакует клетки мозга. Пандемия по часунчика захватила еще три планеты. Наноботы бессильны. Десять советов от. Ну и тому подобная чушь. Кликбейт одним словом. Даже странно. Вместо того, чтобы рассказывать о реальных новостях, СМИ высасывают из пальца некое событие и дают ему броский заголовок. И все это только ради того, чтобы в условиях жесткой конкуренции данное конкретное информационное агентство заметили. Человек снова бросил взгляд на экран. «Теневое правительство разрабатывает супероружие», «Возможно, они уже у наших границ!» Он сжал виски руками. Иные посчитали бы, что следить за подобным столь влиятельному человеку — чушь собачья, так как все основные и самые важные новости он получал по каналам правительственной связи. Но, во-первых, человек считал, что в последнее время от него слишком многое скрывают, чтобы избежать его вмешательства. А во-вторых, в сводках желтой прессы иногда проскакивают и зерна здравых новостей, заслуживающих его внимания. Так он однажды остановил сбор генетического материала на планете багов и предотвратил гибель миллиардов. Благодаря тем же непроверенным источникам он много раз нарушал планы теневого правительства. Вот же ирония судьбы с этими упертыми теневиками. Может уже явиться к ним в штаб, да и прекратить всю их деятельность на корню? Это было бы просто прекрасно, если было бы возможно. Человек закрыл книгу, отложил блокнот, принялся раскачиваться на кресле и думать. Вроде бы он все делал правильно так как это сделал бы любой на его месте, но вместе с тем ему казалось, что последние несколько тысяч лет он живет не своей жизнью. Когда-то он горел идеей полностью изменить общество, и изменил же, правда, к чему это привело. Затем еще раз и еще, а потом в незафиксированный им момент он устал от глобальности. Друзей рядом не осталось, все труды превращались в золу. Измененное им общество скатывались то к тоталитаризму, то к идиотизму. Печально. Много раз он чувствовал себя царем Мидасом из древней легенды, с той лишь разницей, что все, к чему он прикасался, становилось не золотом, отнюдь, а совершенно иной и неприятной субстанцией. Человек тяжело вздохнул. Он и сам скатывался. Оставшись как-то раз без тела, он изменился до неузнаваемости и приказал убить лучшего друга. А затем создал то, с чем до сих пор борется половина Вселенной. И вот после таких неудач он наплевал на глобальные планы и стал просто жить, попутно спасая тех, кого мог. Ни больше, ни меньше. Так может быть, это все-таки правильный образ жизни? Или, учитывая все ошибки, взять и попробовать изменить все еще раз, а? Его мысли прервал экстренный вызов, появившийся на маленьком экранчике спецсвязи. Характерные частоты указывали на единственно возможного адресата. «Ребята снова в беде», — подумал человек. Никогда не сомневался, что этот день наступит. Но прежде чем он успел ответить, экран погас, а вызов прервался. «Что за черт?» — буркнул он вслух и потянулся к селектору. Но тот ожил сам. «К вам начальник службы безопасности!» — нервно проговорил девичий голос. «Я занят!» «Но он...» Дверь кабинета распахнулась, и внутрь шагнул военный в полевой форме, которого все знали как начальника безопасности всего хрустального мира. За его спиной было хорошо видно, как десятки вооруженных спецназовцев заполняют коридор и секретариат. «Что, черт возьми, тут происходит?» Поднимаясь с кресла и задирая подбородок к потолку, спросил хозяин кабинета. Сядьте. Сказал на это военный, попутно сделав знак бойцам остаться за дверью. «Вопросы глобальной политики, ничего личного!» «Я же выпестовал тебя!» С негодованием проговорил человек, опускаясь обратно в кресло. «Именно поэтому к вам и не была применена сила!» Ответил военный и печально улыбнулся становилось очевидно, ему не нравится то, что он делает, но воспротивиться тем, кто ему приказывает, он тоже не может. Считав это за доли секунд с его лица, человек в кресле расслабился. «Значит, так тому и быть», — пробормотал он и улыбнулся. Начальник безопасности тем временем поставил перед ним портативный передатчик и активировал его. Над столом тут же возник Герион, нынешний президент Хрустального мира, преемник того человека, который сидел сейчас в кресле с печальной улыбкой и казался подавленным. «Здравия желаю», — проговорила фигурка. «К сожалению, события разворачиваются так, что мне приходится пресечь вашу деструктивную деятельность по отношению к так называемому «теневому правительству». «Это еще почему?» — человек поднял бровь. «Им удалось купить тебя?» «О, нет, совсем нет!» — Герион явно смутился. «Просто наступил знаменательный день в жизни этой части реальности. Мы с теневиками заключили пакт о ненападении с последующим развитием возможностей сотрудничества». «Ты хоть сам-то понял, что сказал?» «И вообще ничему история не учит, да, дуболом?» Человек поднялся с кресла, заставив напрячься начальника безопасности, и принялся расхаживать взад-вперед по кабинету. «Вы о чем?» — спросил президент. Даже на таком крохотном изображении было ясно, что он озадачен. Не такого он ждал от бывшего наставника. «Да так, ни о чем, тебе не понять!» Да послушайте же вы, это действительно начало глобального перемирия. Наконец-то мы сможем отвлечься от непрекращающейся тысячелетиями войны и заняться серьезными делами, а уж совместными усилиями мы и вовсе... «Как я не разглядел в тебя, идиота!» — прервал речь президента, хозяин кабинета. «Ты что не видишь, что они просто отвлекают вас, чтобы ударить в самое сердце?» Но это не так. Они дали нам гарантии. Гарантии? Ха! Вы что, полагаете, они успокоились после того, как 15 лет назад едва не подорвали нас, использовав сверхсущество? Полагаю, они ни на секунду не прекращали свою деятельность. И вот к какому-то светлому уму в их теневой конторе пришла гениальная мысль усыпить вашу бдительность разговорами о мире. «Но они...» «Откройте первую страницу учебника по стратегии и тактике!» «И этот ход будет там!» «Но мы...» «Вы, безмозглые, расповелись на эту уловку!» «Уверен, что они снова близки к тому, чтобы уничтожить хрустальный мир!» «И я, честно говоря, смотрю сейчас на тебя и понимаю, что, наверное, это необходимо!» «Жаль только гражданских!» Но буду надеяться, что большинство из них выживет. Вы сильно заблуждаетесь. Тон президента стал ледяным, как бездны межзвездного пространства. Мы заключили договор, который предусматривает полное прекращение враждебных действий между нами и теневиками. Мне очень жаль, но один из секретных пунктов этого договора – полное прекращение той части ваших действий – которые направлены на подрыв деятельности их организации. «Если ты не помнишь, — внутри хозяина кабинета все клокотало, — так я тебе напомню. Хрустальный мир был создан, чтобы противостоять теневому правительству». «Я это знаю, но теперь, когда мятежного этнарха нет уже много тысячелетий, «Они решили пересмотреть свою деятельность и выходят теперь на легальный рынок!» При упоминании этноарха человек вздрогнул и упал в кресло. Затем поднял голову на президента и вымученно улыбнулся. «Прекращение моей деятельности! Отдельный пункт договора, говоришь?» «Ха! Бояться, значит!» «Это хорошо, пусть боятся!» В связи с вышесказанным, — продолжал президент, — мы вынуждены изъять у вас все оборудование, которое вы можете использовать для диверсий. Для диверсии я могу использовать даже карандаш. Значит, включая даже карандаши. «Да что ты себе позволяешь, щенок!» — прорычал человек из кресла, но тут же спохватился, поняв, что эмоции берут над ним вверх. «А это непозволительно». «Вы не посмеете», — сказал он, выдохнув. «Когда народ Хрустального мира узнает...» «Когда народ Хрустального мира узнает, что вы против прекращения войны», — прервал его Герион. «Полагаю, он встанет на нашу сторону». В этот же момент на новостной панели замелькали бесчисленные заголовки. Сначала о прекращении войны, длящейся многие тысячи лет. Затем о реакции на это значимых персон и инфлюенсеров. Встречались как положительные, так и отрицательные высказывания, но в целом в бушующем океане инфосферы пока трудно было что-то разобрать. «Не все довольны вашими реформами», — ухмыльнулся хозяин кабинета, бросив беглый взгляд на панель. «Это лишь пока», — ответил Геррион. «Лишь пока». Человек шумно выдохнул и поднялся из кресла. «Что ж», — сказал он, — «мне все ясно. Дайте мне пять минут, чтобы собрать вещи». «Собирайте», — пожал плечами президент. «Предпочту в одиночестве». Изображение Герриона кивнуло начальнику безопасности. Тот взял устройство со стола. «Только прошу вас, без выкрутасов, пожалуйста!» Тон президента стал почти теплым. Хозяин кабинета не ответил. Он ждал, пока его оставят одного. Едва дождавшись, пока дверь за военным закроется, человек бросился к дальней стене кабинета. От пары слов на неизвестном языке она растворилась, явив глазам человека огромное количество сенсоров и датчиков с непонятными простому наблюдателями символами на них. Его руки буквально запорхали над ними. Сначала он заблокировал входную дверь, а затем открыл потайную нишу, из которой достал новенького робота-паука. Дополнительными манипуляциями он передал ему свою память до настоящего момента и активировал автономную работу на существующей информации. После этого на секунду задумался, но тут же принялся прикасаться к загадочным символам в два раза быстрее. Время, когда он мог что-то сделать, таяло стремительно. Наконец, кабинет озарился розовым сиянием, а на стене расцвел самый натуральный портал. Тут же сработала сигнализация, завизжавшая на все правительственное здание. В дверь начали ломиться, но она могла выдержать и небольшой ядерный взрыв. Не мешкая, человек бросил в портал робота-паука, затем отошел для разбега, примерился, но тут же мотнул головой и закрыл глаза. «Нет», — сказал он твердо, — «моя битва тут». Под грохот, раздающийся со стороны секретариата, он деактивировал портал. Затем включил обратно маскировку панели управления, сел в кресло, вздохнул и открыл дверь. Спецназовцы залили его кабинет своей массой быстрее, чем вода. Без единой капли уважения человека скрутили и положили лицом в пол. Начальник безопасности встал над ним. — За несанкционированные действия вас придется изолировать, извините. Хозяина кабинета закатали в обездвиживающее поле и, подключив к антиграфам, вынесли прочь. Затем все помещение разобрали до мельчайших атомов, дабы вызнать все секреты этого могущественного человека. Однако ни панель с загадочными символами, ни портал так и не нашли.